Глава 44. И вот они явились из тумана, как белые призраки смерти. Их жертвы в первое мгновение оцепенев от ужаса, попытались спастись бегством, но белые смертоносные клинки, подобно клыкам самой смерти, неумолимо настигали их. Ночную мглу разорвали предсмертные вопли. Обезумевшие люди сами бросались на мечи. Бесстрашные войны Ордена изведали вкус страха перед тем, как смерть настигла их. Белый смерч призраков налетел на лагерь, опрокидывая все на своем пути. Скрежет стали, треск дерева и разрываемой ткани, рев пламени, хруст костей, вопли, дикое ржание лошадей — все слилось в ужасающей немыслимой какофонии смерти. Неедкий запах дыма, отгоревшего дегтя и лампового масла, Ни вонь паленого мяса не могли заглушить резкий запах крови, и белые клинки, и снег под ногами покраснели от крови. Ветер уносил клубы черного дыма, пылали палатки и повозки, разлетались обломки расколотых копий. Сотни мечей свистели в воздухе над головами тех, кто пытался спастись бегством. Войны падали в снег. Часовые были давно убиты, и никто не поднял тревогу в лагере ордена. Немногие вообще поняли, что произошло. Уже несколько дней в лагере устраивались шумные попойки, и многие были настолько пьяны, что вообще уже мало что соображали. Немало воинов отравились банду, подмешанным в пиво, и лежали около костров. Иные настолько ослабли, что не смогли даже выбраться из горящих палаток. Находились и такие, кто, впав в пьяное оцепенение, улыбался врагам, которые явились зарубить их. но даже те кто не был настолько пьян не смогли сразу понять что случилось у них в лагере постоянно вспыхивали пьяные драки и никого не удивляло если вдруг где то возникали шум и неразбериха всю ночь горели большие костры так что огонь пожаров не вызвал тревоги в первые минуты налета поединки в лагере также были делом обычным и на вопли раненых никто уже не реагировал среди тхарианцев не принято помогать друг другу Каждый сам по себе. Прочная дружба здесь встречалась нечасто, а чаще всего люди объединялись ненадолго, в основном руководствуясь соображениями выгоды. Вдобавок, будучи одурманены алкоголем, они не могли отличить предсмертные крики от обычных воплей пьяных потасовок. В период боевых действий в войске имперского ордена господствовала строгая дисциплина, но на отдыхе полный беспорядок – дело вполне обычное. Платой за военную службу для тхарианцев было прежде всего награбленное добро, и когда они разграбили Бессинию, их боевой пыл заметно охладел. При первых звуках боевой тревоги войско имперского ордена, объединенное общим порывом, превращалось в могучую силу. Но сейчас это было просто сборище людей, где каждый занимался лишь собственными делами. И так сигнал тревоги не прозвучал. а на стоянке и так всегда шум и гам. Воины пьянствовали, смеялись, что-то выкрикивали, играли в кости, распутничали, дрались, так что необъявленная битва на другом краю лагеря осталась поначалу незамеченной. Призраки смерти застали тхрианцев врасплох. Многих воинов поразил ужас перед призраками Шахари, за которых они с пьяну приняли глянцев. Некоторым даже померещилось, что граница между их миром и миром мертвых совершенно исчезла, или же что они вдруг провалились в подземный мир. Не будь пива, в которое к тому же подмешали яд, может быть, такого и не случилось бы, но пьянство, как и уверенность в своем могуществе, сделало людей ордена уязвимыми, как никогда. Правда, не все были мертвецки пьяны или потеряли рассудок. Были и такие, кто оказывал людям Кэлен яростное сопротивление. Сама Кэлен верхом на боевом коне бесстрастно взял Рала на все, как и подобает ее Сану. Она знала, что все эти люди в лагере абсолютно безнравственны. Это звери, признающие только право сильного, насильники и убийцы, беспощадно истребившие население Бессинии, не щадя ни стариков, ни детей. Какой-то человек... Пробившись сквозь кольцо галианцев, подбежал к Кэлен и ухватился за ее седло, видимо, в поисках защиты. Он шептал молитву, обращенную к добрым духам. Ударом меча она раскроила ему череп. Повернувшись к десятнику Кулину, Кэлен спросила, захвачены ли командирские палатки. По сигналу десятника, один из голых побеленных воинов бросился на разведку. Где-то за спиной Кэлен слышала стук копыт, и звон цепей, звуки, несущие врагам смерть. Люди на лошадях, связанных цепями, на всем скаку летели на вражеские коновязи. Отчаянное ржание коней, падавших на землю, смешивалось с хрустом ломающихся костей.